За какие-то полчаса я добралась до Сашиного района. Оставив машину на ближайшей стоянке, я направилась к нему, в который уже раз. Мальчишка ждал меня на углу дома, и это ещё больше утвердило меня в том, что с матерью он не был честен до конца. Мне даже захотелось подняться в квартиру и поговорить с ней, но Саша ухватил меня за руку и быстро поволок через дорогу. Я решила, что наша недолгая прогулка не несёт в себе непосредственной опасности. и пообщаться с его мамой я сумею и попозже. Саша знал, куда он меня ведет, и уверенно сворачивал то налево, то направо, идя по дорожкам между старыми и новыми частными домами, которыми был застроен этот микрорайон. Я была где-то неподалеку отсюда, когда нашла остатки рамы и картину Михаила Гончарова, но сориентироваться так и не смогла. — Это далеко? — запоздало спросил я. — Да нет, — отмахнулся Саша. Вокруг почти не было прохожих, и у меня родился следующий вопрос. Как же тебе удалось проследить за этим человеком так, что он тебя не увидел? Тут довольно безлюдно, трудновато спрятаться. Я был осторожен, а он не оглядывался, пожал плечами Саша. Странно, пробормотал я в ответ на свои же мысли. Крапивин сейчас очень насторожен, он обязательно оглянулся бы на пустойной улице, чтобы убедиться, что за ним никто не следит. Его напарник знает о том, в каком они оказались положении, и наверняка ведёт себя так же. Либо это был какой-то другой человек, возможно, просто похожий на того, кого Саша видела раньше, либо же это действительно Крапивин, и мальчик просто не заметил, что его засекли. Оба варианта не сулили нам обоим ничего хорошего. В первом случае я возвращалась к тому, с чего начала. А во втором всё зависело от того, расценил ли сообщник крапивина какого-то неизвестного ему мальчика как угрозу для себя, или же он решил, что паренёк просто играет. Вот тот дом отвлёк меня от этих размышлений, Саша. Он указывал на неказистый домик, сколоченный из уже потемневших досок, скрывавшийся за невысоким забором из металлической сетки. Я быстро огляделась. Вокруг было много домов аналогичного типа и того же времени постройки. Номера имели только на двух из них. Табличка с названием улицы и вовсе отсутствовала. Как называется эта улица, спросила я у замершего в почтительном ожидании Саши. Тот недоумённо моргнул, но ответил быстро. Улица Кооперации, замечательно кивнул я. Спасибо тебе за помощь, теперь ты можешь бежать обратно домой. Кажется, мальчишка обиделся. Он нахмурил брови и недовольно на меня уставился. Я хочу посмотреть, что ты будешь делать. решительно заявило. Я тебе не помешаю, просто постою тут и посмотрю, но ну, хорошо, кивнул я. Только близко не подходи, а то вдруг тот тип тебя всё же заприметил. Я подошла к колодке соседнего дома и позвонила в звонок. Звука, разумеется, я не услышала. Оставалось надеяться, что звонок не сломался ещё 100 лет назад. Подождав немного и поняв, что ответа я не дождусь, я направилась к забору того дома, что мне и был нужен. Тут не было звонка, а колодка не запиралась. Дверца скрипнула, пропуская меня внутрь и предупреждая хозяев, что к ним явился непрошенный гость. Кто находился в доме, я не знала. Скрип калитки действительно услышали, так как дверь дома открылась еще до того, как я поднялась на крыльцо. На пороге стоял невысокого роста коренастый щербатый крепыш в домашней поношенной одежде. «Ты кто такая?» — не приветлива, — уведомился он. «Я тебя не знаю». Вы меня и не можете знать, затрапилась я с объяснениями. Дело в том, что я прочитала объявление о сдающейся комнате на улице Кооперации, в доме номер 32. Но тут нет номеров на домах. Я уже совершенно запуталась. Вы мне не поможете? Я звонила вашим соседям, но их нет дома. Вы не знаете, какие тут номера домов? Я ничего не знаю, буркнула она, разворачиваясь ко мне спиной, но вдруг остановился. Какой дом вам нужен? 32-й. с готовностью повторила я. Так это значит соседний улыбнулся здоровяк. Хозяева скоро придут с работы, так что ты зайди пока ко мне, подожди их. И пацан пусть заходит. Это твой что ли? С этими словами он махнул рукой Саше. Мол, присоединяйся. И мальчишка вместо того, чтобы удрать, поспешил к нам. Я мысленно обругала себя за то, что позволила ему остаться. Я собиралась войти в этот дом, и мой маленький спутник меня был совсем ни к чему. Ещё о нём у меня голова не болела. Однако Саша уже бежал по дорожке к дому, и отступать было поздно. Внутри дома оказалось совсем небольшим: узкий коридор и маленькие, заставленные старой мебелью, заваленные вещами комнатки. Бардак тут был невообразимый. Я отметила про себя отсутствие каких-либо женских вещей: ни обуви, ни верхней одежды. За моей спиной лязгнул замок. Я быстро оглянулась. Наш хозяин уже задвинул за соф и теперь оповорачивал к ключу замучной скважине. Делал он это неторопливо и обстоятельно. "Идите сюда, сейчас поговорим", бросил он мне через плечо. Саша испуганно отскочил от мужика подальше и теперь держался рядом со мной. Я пропустила его вперёд, а сама поспешила занять какую-нибудь удобную позицию в этой заваленной вещами комнате. "В каком смысле поговорим?", попыталась я продолжить игру. "Что-то не так. — А вот это ты мне и расскажешь, — переходя от спокойного тона к угрожающему потребовал наш хозяин. — Я этого пацана еще вчера утром приметил. Чего он тут шастает? Чего высматривает? А ты кто такая? — Мы тебе ничего не делали. Что ты к нам пристал? — возмутилась я, быстро оглядываясь. Ключи лежали в кармане у нашего хозяина, и выйти через дверь мы могли бы, только отобрав их у него. Окна в доме были маленькими, в деревянных рамах. Да ещё и двойных. Такие не вышибешь быстро и не пролезешь в них. Мой взгляд упал на ближайший от меня угол комнаты, заваленный старой одеждой. Из-под горы тряпок высовывался конец провода от какого-то прибора. Я была почти уверена, что это утюг, хоть и разглядеть его было невозможно. Я осторожно переместилась чуть в сторону, чтобы оказаться прямо между этой грудой рухляди и нашим недружелюбным хозяином. Испуганный Саша двинулся следом за мной. "Чего молчишь?" продолжил свой допрос здоровяк. "Лучше говори, пока тебя по-хорошему спрашивают, а то вот придёт мой напарник. Что ты от меня хочешь?" я продолжал тянуть время. Мне удалось отступить немного назад и нащупать правой рукой за своей спиной кончик провода. Со стороны это выглядело так, будто я попятился от страха. "Хватит прикидываться!" оряв на здоровяк, Кто тебя подослал? Скажешь сама, не трону. Слово даю. И как я тебе могу верить? Я продолжал упираться, за своей спиной подтягивая за провод всё ближе и ближе к себе этот неизвестный прибор. Верь не верь, а я своего от тебя добьюсь. Мужику, явно надояло со мной миндальничать, и он решительно двинулся вперёд. Не надо закричал Саша и кинулся ко мне, за что получил не слишком сильный толчок, от которого тем не менее он отлетел под стол. Слава богу, он там и затаился, поняв, что силы слишком неравны. За эти несколько мгновений, на которые наш хозяин отвлёкся на Сашу, я успела нащупать ручку утюга и слегка качнув взвесить его в руке. Мне повезло, это был старый, ещё советский утюг, несколько раз превосходящий современные импортные модели по весу. Ладно, рассказывай, пока я добрый, приказал подошедший ко мне вплотную здоровяк и протянул руки в попытке схватить меня за плечи. Я стремительно выбросила вперёд правую руку с зажатым в ней утюгом и обрушила его разом на челюсти и ухо моего противника. Саша как-то совсем немужественно взвизгнул. Здоровяк секунду постоял, ошалело глядя мне в глаза, затем тяжело осел на пол и замер, приняв странную позу. Он умер. Испуганно спросил мальчишка: "Всё ещё не рискую вылезти из-под стола?" Я нащупала пульс на волосатой лапе мужика и успокоила своего маленького спутника. "Нет, он просто потерял сознание. Найди побыстрее какую-нибудь верёвку. Мы его свяжем, пока он не пришёл в себя". Пока Саша бегал вокруг меня и рылся в вещах в поисках верёвки, я быстро осмотрела следы своего удара. Утёк мне здорово помог, но, к счастью, он не причинил этому типу серьёзных повреждений. — Какая многофункциональная модель! — удовлетворенно произнесла я, выдружая утюг на место. В ответ Саша несколько нервно рассмеялся. Он уже нашел обычную бельевую веревку, мы вдвоем старательно связали ею нашего хозяина по рукам и ногам. — А что мы теперь будем делать? — взволнованно спросил мальчишка. — Ты побежишь домой к маме, — решительно скомандовала я. — Ты и так слишком тут задержался. — Не пойду! — также решительно заявил мне Саша. Я, может, теперь боюсь один на улицу выходить. Пойду только с тобой. И на всякий случай отбежал от меня на несколько шагов, видимо, подозревая, что я могу выпроводить его отсюда силой. Это глупо. Ещё раз попытался я уговорить мальчишку. Ты же сам видел, тут может случиться всякое. Но ничего же не произошло. Орезонов возразил мне: "Саш, я отошёл от меня ещё на метр". Тебе-то как раз не стоит бояться, когда ты отсюда выйдешь, а вот здесь ты всё ещё в опасности. Ты же сам слышал, что у этого типа есть поддельный, и он в любой момент может прийти сюда. Мы же тут заперты. У него же ключ должен быть. Мысль о ключе показалась мне очень своевременной. Понимая, что ловить Сашу по всему дому занятие долгое и утомительное, я поспешила к входной двери. По дороге, вытащив из кармана повреждённого мной здоровяка связку ключей, Дверь была заперта не только на ключ, но и на большой тяжёлый засов. С минуту повозившись с разными ключами, я открыла дверь и осторожно выглянула на улицу. Там по-прежнему было пустынно. Дома тут стояли достаточно далеко друг от друга, и весь этот шум и крики не привлекли ничего внимания по той простой причине, что их никто и не услышал. Я сделала последнюю попытку выпроводить из дома Сашу. Но он на отъезд отказался уходить. Тогда я опять закрыла дверь на засов и вернулась в комнату, где на полу тихо мирно лежал наш хозяин. Что ты хочешь делать? Едва ли не подпрыгивая от любопытства, спросил мальчишка. Поискать одну вещь, уклончиво ответила я. Какую? Скажи, я же могу тебе помочь. Смотри, сколько тут всякого хлама, хоть недели ещё не найдёшь. Со мной быстрее получится. Ну скажи, Ну ладно, сдалась я не столько из-за его настойчивых просьб, сколько потому, что вдвоём проще было бы разобраться в этой свалке. Мне нужно найти одну старую картину. Это натюрморт, на нём изображены фрукты и овощи. Я знаю, что такое натюрморт. Снова обиделся Саша и принялся открывать дверцы шкафов и заглядывать под диваны. Поиски дела не такого уж и простое, но без картины у меня не было бы никаких доказательств для обвинения. Её нужно найти или сдаться. Я была уверена, что она где-то здесь. Мы перерыли всё в первой комнате и перешли во вторую. Тут было темно, слабая лампочка под потолком ничем нам не помогла. Скорее в воздухе уже висело густое облако пыли. А на пол было невозможно ступить из-за кучи каких-то непонятных вещей и коробок. Пока я рылась в платяном шкафу, Саша открыл книжный шкаф и вытаскивал оттуда его тяжёлое содержимое. Время шло, а мы так и не приблизились к своей цели. Я начинала подумывать о том, что картину спрятали где-то в тоннике, возможно, под полом, он тут дощатый, или на чердаке, или картину вообще укрыли в каком-то совсем другом месте. На этой идее по вполне понятным причинам нравилось мне меньше всего. Книги закончились, и он начал выбрасывать из шкафа на пол какие-то старые газеты и остатки обойных рулонов. "Наверное, стоит поискать люк в подполы или на чердак", задумчиво сказала я и чихнула. Энтузиазм у Саши явно поубавилась. Я не без злорадства в голосе вновь предложила ему отправиться домой. Но он в сотый раз мужественно отказался. Я поднялась на ноги, направилась была в коридор, который мы ещё не обследовали. но споткнулась об что-то тяжелое. Посмотрев под ноги, я увидела наполовину раскатавшийся рулон старых обоев. Я чуть было не прошла мимо, но мой взгляд привлекло что-то темное, почти черное, скрытое внутри рулона. Обои такого цвета. Я нагнулась и развернула рулон полностью. Из него с тяжелым стуком выпал кусок темного от времени холста». Я вскрикнула от удивлений и неожиданности. Ко мне подскочил Саша, и мы вдвоем осторожно подняли и перевернули нашу находку. Это был тот самый натюрморт, который мне описывал Райский. Фон картины потемнел и казался черным, но предметы по-прежнему выступали на нем вполне отчетливо. Аппетитные бока фруктов и блеск посуды были вполне различимы. Мальчишку эта находка, судя по всему, разочаровала. Маленькая тёмная картинка, на которой не нарисовано ничего интересного. Что за трофей? Я усмехнулась про себя и вынула из кармана телефон. Первый звонок Мухину. Я с удовольствием сообщила своему нанимателю, что картина у меня в руках, но имеются некоторые сложности. Пока мы не поймали крапивину, и он в любой момент может заявиться в дом своего приятеля. Мой работодатель страшно взволновался и принялся выпрашивать, где мы находимся. собираясь приехать вместе со своим водителем. И тут мне пришлось признаться, что точного адреса я не знаю. Назвав Мухину улицу и приблизительно описав местонахождение дома, я отключилась. Мне хотелось лично рассказать о находке ещё одному человеку Михаилу Гончарову. Я не была уверена в том, что Мухин посвятит его в происходящее, и позвонила ему сама. Узнав обо всём, Михаил тоже пожелал приехать. Я не стала возражать. Мне оставалось дождаться прибытия Мухина и передать ему картину. Дело, можно сказать, закрыто. Я облегчённо вздохнула, выискивая удобное место, где я наконец расслаблюсь и подожду их всех. И только тут я заметила, что Саша в комнате уже нет. Меня мгновенно кольнуло нехорошее предчувствие. "Саша!" крикнула я, но в ответ прозвучал лишь щелчок отодвигаемой задвижки. Мальчишке наконец-то стало скучно, и он собрался домой, пока я разговаривала по телефону. «Саша, подожди!» — крикнула я вновь, выскочив в коридор. Дверь была приоткрыта, и я выглянула во двор. Саша не успел уйти далеко. Он стоял на середине дорожки, ведущей от калитки к крыльцу, и уже больше не спешил. Его можно было понять. Напротив него стоял уже однажды виденный мной мужчина. Тот самый, который ловко удрал сквозь окно в крыше. Его фамилия мне была известна Крапивин. Увидев меня, мужчина замер на какое-то мгновение и двинулся вперёд прямо к перепуганному Саше. "Беги!" крикнула я, надеясь, что мальчишка от моего вопля выйдет из ступора. Саша вздрогнул, словно разом проснувшись от моего окрика, отскочил в сторону и пригнулся, усказая от протянутых к нему рук. Он оказался достаточно юрким, чтобы успеть отбежать подальше от Крапивина. Теперь Крапивину придётся выбирать: либо гнаться за ловким Сашей, либо попытаться поймать меня. Я сомневалась, что понравились картинам у вора больше, так как на первый взгляд меня проще было бы поймать. Так оно и вышло. Заряво вы сюда пришли. Тихим угрожающим тоном обратился ко мне Крапивин. Его правая рука скользнула в карман. Ещё 5 минут тому назад мне так вовсе не казалось, отступая от дверного проёма, ответила я. Реставратор-любитель сделал неожиданный выпад, чтобы помешать мне выскочить в дверь, но я этого ждала и, проскользнув под его рукой, соскочила с крыльца. Не знаю, зачем вы притащились сюда ребёнка, но для вас обоих это может плохо кончиться, запо<div>дивал меня крапивин. Не оставалось только тянуть время в надежде, что с минуты на минуту тут появится Мухин со своим водителем. Но когда Крапивин вытащил руку из кармана, в ней оказался складной нож. С валенки вышел облом. Что вы сделали с моим другом? спросил Крапивин. Раз он до сих пор не пришёл мне на помощь, то вы точно что-то с ним сделали. Он тебе не поможет, кивнула я, отступая и следя за тем, чтобы оказаться как можно дальше от забора и от Крапивина одновременно. Твоя затея провалилась, так что лучше смирись с поражением. «Пока не вижу причин», — усмехнулся мой противник и неожиданно сменил направление движения. Побежал туда, где затаился Саша. «Беги!» — снова закричал я. «Беги к калитке, Саша, я его задержу!» Мальчишка опрометив бросился к калитке, все еще открытый. Крапивин ринулся за ним. У Саши было мало шансов убежать. Два его шага легко покрывались одним прыжком Крапивина. Я бросилась на перехват и успела схватить своего противника за запястье правой руки, в которой он держал нож. Крапивн оказался сильным парнем. Трудно мне оказалось удержать одну его руку обеими своими. Он тем временем изо всех сил старался достать меня своей свободной левой лапой. Я уворачивалась, но так не могло долго продолжаться, либо мне придётся отпустить его правую руку, либо получить от него удар левой. Выскочивший из заколетку Саша оглянулся на меня и крапивины и даже не заметил, как печатался в какого-то человека. Мне было некогда во всё это вникать, но вдруг я услышала голос. Боже, что там творится? Это был Михаил Гончаров. Он нашёл нужный дом быстрее, чем мухин. Миша, ты можешь что-нибудь сделать, уклоняясь от ударов, крикнул я. Конечно, могу, ответил он, и я услышала выстрел. Мы с Крапивиным вздрогнули и невольно отскочили друг от друга. «А теперь бросай нож и руки вверх», — скомандовал Михаил. «А то в следующий раз я пальну уже не в воздух». Крапивин бросил мне под ноги свое оружие. Он покорно стоял на месте, пока я его обыскивала, глядя ненавидящими глазами туда, где оказался более удачливый художник. «Откуда у тебя пистолет?» — спросила я, занимаясь делом, то есть связывая руки пойманного вора. После того нападения я решил, что мне нужно о себе позаботиться. Сначала приобрёл разрешение, немного поучился обращению с оружием и купил его, охотно пояснил Миша. Мне это совсем не понравилось быть таким беззащитным. На память об этом случае у меня даже шарам остался. Правда? удивилась я. И где? Я тебе как-нибудь потом покажу, покосившись на притихшего Сашу, ответил художник. Кажется, после сегодняшнего дня ты начнёшь хотя бы иногда слушаться взрослых, усмехнулась я, глядя на мальчишку. Саша открыл было рот, но ответить не успел. Из соседнего дома медленно вырулила новая иномарка, на которой обычно разъезжал мой работодатель. Машина проширшала шинами по дороге и остановилась перед калиткой дома. "Где она?" едва лиж приоткрыв дверцу, спросил Мухин. "Почему здесь столько людей? Что им всем нужно?" Ну, все мы тут по одной и той же причине улыбнулась я. Почти все явились сюда из-за картины, которую вы так торопитесь увидеть. Мой работодатель уставился на связанного мрачного как туча крапивина. Это и есть похититель? спросил он с любопытством. Никогда бы не подумал, что этот человек, художник, и разбирается в искусстве. А вас тоже такое не скажешь. Однако вы несколько месяцев гоняли из-за картины, которую даже ни разу не видели, ответил ему Михаил. А вы что здесь делаете, нахмурился Мухин. Если бы не он, то вы бы нашли тут вместо вашей картины пару трупов, ответила я за Мишу. Он добрался сюда быстрее вас, успел как раз вовремя. Мы вошли в дом, где забытая на полу лежала картина. Виновница всех бед. Без арамы она смотрела совсем обыкновенно. Кусок потемневшего холста размером не более 1 квадратного метра. Что вы сделаете с нашими пленниками? Их двое. и они знают о картине. Мы не сможем сдать их в милицию, не рассказав о картине. А если мы о ней расскажем, то она уйдет к своему законному владельцу», сказал Мухин. «У нее нет законного владельца», я покачала головой. «Она отойдет в собственность государства». «Но ведь и отпустить этих людей мы тоже не можем, они же опасны». «Сегодня я в этом убедился», отозвался на это Михаил. «Кажется, вы в затруднении». Неожиданно раздался чей-то голос. Все мы вздрогнули и быстро оглянулись. Саша, явно не ожидавший ничего хорошего, спрятался за спиной Михаила. В комнату вошел старичок с живыми ясными глазами, опирающийся на руку долговязого мужчины средних лет. — Позвольте вам представить этого господина, Антон Владимирович. Обратилась я к Мухину. — Это Игорь Семенович Райский, знаменитый реставратор. человек, который очень много знает о картине, которую мы нашли, наверное, даже больше, чем кто-либо другой, и его племянник Олег. Как вы здесь оказались? Секретарь шантону Владимировичу была очень любезной и рассказала нам, куда поехал её начальник после вашего звонка, охотно ответила Раский. Я был уверен, что даже если всё хорошо закончится, у вас возникнет одна проблема. Какая же? — недовольно поинтересовался Мухин. — Вам не удастся легализовать ваше новое приобретение, — торжественно объявил старый реставратор. — Тем более, что у вас есть враги, которых необходимо посадить за решетку. Но я знаю один способ. — Неужели? Продать картину вам? — скептическим тоном осведомился Мухин. «Нет, — Нет-нет-нет, — игнорируя его оскорбительный тон, — воскликнул Райский. — Нет. Чтобы доказать, что картина вам принадлежит или не принадлежит, потребуется длительный судебный процесс. Это никому не выгодно, ни вам, ни государству, только адвокатам. Тот, кто владел картиной до вас, свои права предъявлять на неё не станет, так как иначе его обвинят в попытке незаконного вывоза из страны культурных ценностей. Это и так понятно. Что вы предлагаете? А Раськи вновь проигнорировал его резкий тон и продолжил, как ни в чем не бывало. Вы ведь, Антон Владимирович, не из тех сумасшедших коллекционеров. Вам больше престиж важен, общественное уважение. Тогда лучший способ его упрочить – это передать картину в дар местному музею. Вам окажут великий почет, соберут пресс-конференцию, покажут вас по телевидению, напечатают о вас статьи в местных газетах, Может даже детям, которых водят на экскурсии в музей, будут о вас и о вашем подарке рассказывать. Как же они могут принять в подарок нечто принадлежащее неизвестно кому, спросил Мухин, но было заметно, что пылкая речь Райского ему очень понравилась. А очень просто. Вы же всё равно её отдаёте. Значит, можно сделать вид, что она ваша, и не вдаваться в излишние подробности. Это же всем выгодно, и никакой волокиты. А вам-то какая от этого выгода, продолжал недумывая Мухин. Пока эти страстные любители живописи спорили, уточняли, как им получше притворить в жизни этот план, я решила проводить переволновавшегося Сашу до дома. "Я с вами", вызвался Михаил. Мы шли по лабиринту старых улочек вслед за постоянно оглядывающимся мальчишкой. Художник заговорил: "Таня, Не знаю, есть ли в этом смысл теперь, но я всё равно не смогу промолчать. Мне по-прежнему очень хотелось бы, чтобы вы мне позировали. Вот вы уже качаете головой. А зря. Все почему-то думают, что модели позируют только в обнажённом виде. Это совсем не так. Вы можете выбрать любой вариант. Мне в любом случае будет приятно с вами поработать. Показался угол оживлённой улицы. Тот почти сельский пейзаж остался у нас за спиной. Ну хорошо, я, пожалуй, соглашусь, кивнула я. Только предупреждаю, мне будет скучно сидеть просто так. Вам придётся придумать, как меня развлекать во время сеансов, иначе я просто встану и уйду. Обещаю приложить все усилия, чтобы вы не заскучали, улыбнулся в ответ обрадованный художник. Саша тихонечко хихикнул.